Глава 14. Следующим утром папа отвез меня на вокзал. До Нью-Йорка ехать далеко, но это был единственный путь. Я собиралась на один день остаться у мамы, а потом сесть на корабль и отправиться в Европу. Я молилась, чтобы Уэстри продержался до моего приезда. Мне нужно было столько сказать, столько услышать, любит ли он меня по-прежнему, как люблю его я. «Мама будет счастлива тебя повидать», — с дурацким видом пообещал мне папа. Он всегда выглядел глупо, когда говорил о маме. В сложившихся обстоятельствах ему не следовало сочетать слова «счастливо» и «мама», но я закрыла на это глаза. «У тебя ведь есть адрес?» «Да», — ответила я, проверяя записную книжку с билетом и маминым адресом. «Отлично. Возьмешь на вокзале такси, будь осторожна». Я улыбнулась. «Пап, ты забыл?» Я почти год прожила в зоне военных действий. В городе уж как-нибудь сориентируюсь. Он улыбнулся в ответ. «Конечно, милая. Позвони мне, когда будешь возвращаться, я тебя встречу». Я поцеловала его в щеку и села на поезд. Кондуктор взял мой билет и указал на маленькое купе, где мне в одиночестве предстояло провести ближайшие два дня. Было уже поздно, когда поезд прибыл на центральный вокзал. Город блестел огнями, мне трудно было представить себе, что теперь мама живет в таком огромном пустынном городе, совсем не похожем на Сиэтл. Я сошла с поезда и побрела сумкой сквозь людской лабиринт, проталкиваясь мимо женщины, с оравой детей и мужчины, с обезьянкой на плече и седого старика, бормочущего что-то невнятное. Около вокзала выстроились череды такси. Я подняла руку и привлекла внимание чернокожего водителя, он кивнул и указал на заднее сиденье. Открыв дверь и пропихнув сумку внутрь, я забралась в машину. Внутри пахло сигаретами и вином. «Мне нужно...» — я взглянула на бумажку. «На 57-ю улицу, 560». Он равнодушно кивнул. Я посмотрела в окно, и у меня заребило в глазах. Мелькали огни. Зелёные, красные, розовые, жёлтые. Моряки в белой форме обнимали женщин, блондинок, брюнеток, высоких и низеньких. Война еще не кончилась, но обстановка уже изменилась. Это чувствовалось повсюду. В тихих кварталах Сиэтла и на центральных улицах Нью-Йорка. Снаружи мелькали дома, словно кадры из фильма, один за другим. Чужая, одинокая картина. Наконец, такси резко остановилось на улице с высокими деревьями. «Приехали, мисс!» — объявил водитель. Я заплатил, и он вытащил мою сумку, указав на кирпичный дом с блестящей красной дверью. Я поблагодарила водителя подошла к двери и позвонила. Вскоре появилась мама. Несмотря на поздний час, на ней было вечернее красное платье, в бокале плескалось мартини. «Анна!» — воскликнула мама, притянув меня к себе рукой со свежим маникюром. Из бокала вылетела оливка. Она неуверенно отступила назад, и я бросила сумку, чтобы ее поддержать. «Дай на тебя посмотреть!» — нарочито бодрым голосом произнесла она, оглядела меня с головы до ног и одобрительно кивнула. «Милая, остров пошел тебе на пользу, ты похудела фунтов на десять». Я улыбнулась. «Ну, я... Заходи же!» Она повернулась, взмахнув подолом своего красного платья. Я пошла за ней, оставив сумку в фойе, где висела хрустальная люстра, слишком большая помпезная для такого маленького помещения. «Конечно, не Уиндермир, но сейчас здесь мой дом. Я просто создана для города». Она провела меня в маленькую переднюю, покрытый паркетом пол, викторианский диван. «Разумеется, я тут все переделаю, Леон мне помогает». Она произнесла это имя так, словно я должна его знать. «Леон?» «Мой дизайнер интерьера», — пояснила она, сделав очередной глоток. «Я не помнила, чтобы мама любила мартини в Сиэтле, и ключицы у нее как-то уж слишком выступали». Он хочет оформить эту комнату в розовато-лиловых тонах, а я что-то сомневаюсь. Мне нравятся оттенки зеленого, как думаешь, дорогая? Зеленый, может быть, немного рисковат, честно ответила я. Мне бы этого и хотелось. Она провела рукой по стене. Твой папа такой старомодный, а я больше не хочу быть старомодной. Она допила мартини и рассмеялась глупым смехом. Я отвернулась, предпочитая не обсуждать с ней отца в таком состоянии. «Что-то я заболталась. Ты, наверное, устала, милая. Сейчас позову Минни». Мама взяла со стола колокольчик и позвонила. Вскоре появилась хрупкая девушка, не старше меня. «Минни, будь добра, покажи Анне ее комнату». «Да, мадам». Крутко ответила она и взяла мою сумку. «Доброй ночи, дорогая». «Знаю, ты не можешь остаться надолго, но у нас есть целое утро. Иди отдыхай, милая». «Доброй ночи». Попрощалась я и отправилась по ступенькам за Минни, — Мама подошла к бару и взяла бутылку джина. На следующее утро меня разбудил автомобильный гудок. Я положила на лицо подушку, надеясь вернуться в дремоту, но безуспешно. На часах было только шесть сорок, но я встала и оделась. Мама ждет, и я хочу провести с ней как можно больше времени. В утреннем свете нижний этаж показался более одиноким, чем вечером. На стенах ни фотографий, ни картин, хотя мама любила картины. «Доброе утро, мисс». Застенчиво поздоровалась со мной Минни. «Вам чай или кофе?» «С удовольствием выпью чаю, спасибо, Минни», — с улыбкой ответила я. Вскоре она появилась вновь, неся на подносе чашку чая, тарелку с фруктами, круассан и варёное яйцо. «Мне подождать маму?» Минни замялась. «Э, «Дело в том... Просто...» «Минни, в чём дело?» «Вчера приезжал мистер Шварц», — нервно сказала она. «Это его зовут Леон?» «Да, мадам, он приехал уже после вас». А -а. И мама еще спит?» «Да». «Минни, он еще здесь?» Она опустила взгляд и прикусила большой палец. «Здесь, да». Казалось, Минни испытала облегчение, поделившись с кем-то своим секретом. Когда он приходит, обычно она встает не раньше двенадцати, иногда даже в час. Я кивнула изо всех сил, пытаясь не выдать разочарование». «Тогда я позавтракаю прямо здесь», — заявила я, потянувшись к подносу. «Спасибо». «Мисс... Мисс Анна...» — взволнованно пробормотала Мини. «Вы же не скажете, миссис Кэллоуэй, что я... что я вам рассказала?» Я потрепала ее по пухлой руке. «Конечно, нет. Это будет нашим секретом». Час спустя я вышла на улицу. До отъезда в порт оставалось еще пять часов. Я остановила такси, толком не зная, куда податься. «Вам куда, мисс?» — спросил водитель. «Не знаю. У меня всего несколько часов. Можете что-нибудь посоветовать?» Он улыбнулся, продемонстрировав блестящий золотой зуб. «Забавно. Мне казалось, здесь все точно знают, куда им нужно». Я пожала плечами, бросив взгляд на мамин дом. Окна спальни все еще занавешены. Я думала, что знаю, куда иду. Мне казалось, что я все спланировала, но... Водитель заволновался. Послушайте, мисс, я не хотел вас обидеть. А вы не обидели. Эй, он достал из кармана пиджака брошюру. Вы любите искусство? Я вспомнила о картине, оставленной в бунгало. Как же мне хотелось ее вернуть. Да, люблю. Хм, тогда я отвезу вас в Мэт. В, в Мэт? Он посмотрел на меня, как на ребенка. «Метрополитен-музей!» «Да!» — улыбнулась я. «Отлично!» «Надеюсь, там вы найдете, что искали!» — подмигнул он. «Я тоже!» — ответила я, протягивая ему три хрустящие купюры. Через несколько минут я стояла возле огромного каменного здания с массивными колоннами возле входа. Я поднялась по ступенькам, прошла через двойные двери и направилась прямо к информационной стойке. «По...» «Простите, мадам, а у вас случайно нет картин французских художников?» «Сотрудница музея, судя по возрасту, примерно ровесница моей матери, кивнула, не отрываясь от книги». «Конечно, есть, мисс, на третьем этаже в восточном крыле». «Спасибо». Я подошла к ближайшему лифту. «Глупо предполагать, что здесь есть Гоген, но мне хотелось узнать, похоже ли маленькое полотно в бунгало на другие картины художника?» Правду ли сказала Тита об истинном хозяине бунгала и о проклятии? Я вышла из лифта на третьем этаже. Там не было никого, кроме маленького мальчика с красным шариком, который держал за руку маму охранника у стены. Я рассматривала одну картину, за другой читая подписи. Мане, Сезанн, другие незнакомые мне имена. Обойдя всю комнату, я в огорчении села на скамейку возле лифта. «Простите, мисс». Ко мне направился охранник. Он опустил на нос очки. «Могу вам чем-нибудь помочь?» Я улыбнулась. «Пустяки». Я по глупости решила, что найду здесь работы одного художника, но ошиблась. Он склонил голову вправо. «Какого именно художника?» «Французский художник. Большую часть работы он написал во французской Полинезии. Попробуй поискать во Франции». «А как его зовут?» «Поль Я встала и нажала кнопку вызова лифта. «Но у нас есть его работы». «Да». Раздался звонок, лифт открылся. Я посмотрела на охранника, который указывал на соседнюю дверь, на ручке висел золотой замок. «Сейчас по техническим причинам крыло закрыто, но, учитывая ваш интерес, я могу его открыть в порядке исключения». «Я просияла, правда?» «У меня есть ключ». Он похлопал себя по карману брюк, потом вставил медный ключ в замок и открыл передо мной дверь. «Не торопитесь, я буду здесь». «Огромное вам спасибо». Я проскользнула внутрь, и дверь с щелчком закрыла за моей спиной. Этот зал был гораздо меньше, но повсюду висели картины. Сначала я растерялась, не зная, с чего начать. С пейзажей справа или с портретов слева. Но вдруг мое внимание привлекла одна из картин на дальней стене. Пейзаж казался каким-то знакомым. Я понимала, что это наивно, надеяться, что художник, живший в бунгало, мог нарисовать тот же пляж, но по мере того, как я приближалась к картине, надежда крепла. На картине был изображен желтый куст гибискуса, рядом с соломенной крышей бунгало. Нашего бунгало. На берегу виднелся силуэт островитянки. Пейзаж казался копией картины из бунгало, словно фотография, сделанная несколькими минутами ранее. Я отступила назад, надеясь отыскать табличку с информацией о происхождении, и дате написания, особенно об авторе, но стена была пуста. Я открыла дверь и высунулась в коридор, пытаясь привлечь внимание охранника. «Простите, сэр!» — прошептала я. Он подошел ко мне. «Да?» «Простите за беспокойство, но вы сказали, этот зал закрыт по техническим причинам. Не знаете, таблички возле некоторых картин тоже убрали?» «Меня интересует одна из них». «Попробую вам помочь», — улыбнулся он. Войдя внутрь, я указала на картину. «Вот это». «Знаю ее. Это уникальная работа». «А кто художник?» «Как же. Мистер Поль Гоген. Можно определить по силуэту островитянки и, и подписи». Я удивленно покачала головой. «Подписи? Вот здесь». Он указал на пятно в нижней левой части. Подпись, выполненная желтой краской, она почти сливается с гибискусом. Это точно Гоген. Как жаль, что Уэстри этого не видят. А вот еще. Он указал на картину побольше. На ней была изображена женщина с обнаженной грудью и волосами, украшенными плюмерией. Сходство изумило меня. Атея? Вылитая Атея! Я вернулась к пейзажу. Не знаете, когда он его написал? Когда жил на Таити в начале 1890-х? Таити? Да, или где-то рядом. Говорят, он провел много времени на островах. Некоторые из работ привезли моряки, выменяв у местных жителей. Бесценный шедевр в обмен на пачку сигарет. Он покачал головой. Можете себе представить? Я кивнула. Вновь испытав панику, испытанную в день отъезда с острова, картина может быть утеряна навсегда. А вы знаете что-нибудь еще о его жизни на островах? Он был отшельником, жил уединенно, проводил время с молодыми женщинами и часто бедствовал. Умер в одиночестве, отказало сердце. «Не слишком счастливая жизнь, скажу я вам». Я кивнула. Все сходится. Бунгало, картина, предупреждение, проклятие. Я с восхищением посмотрела на охранника. «Откуда вы столько знаете про Гогена?» «Сюда не часто заглядывают воры», — подмигнуло. «Но у меня много свободного времени». К тому же это мой любимый художник. Его работы незаслуженно поместили в этот зал. Их место рядом с полотнами Моне и Ван Гога. Я задумалась, сожалея, что не могу вернуться на остров и забрать оставленную в бунгало картину. Я бы принесла ее в музей и попросила повесить здесь, чтобы дополнить коллекцию. «Прости, что проспала, дорогая», — простонала мама с дивана, когда я вернулась в квартиру. У нее на лбу лежал компресс со льдом. «Ужасно болит голова». «Угу, потому что ты всю ночь пила с неким мистером Шварцем», — хотела ответить я, но лишь улыбнулась. «Я нашла, чем заняться, мам». «Отлично. Боюсь, я не смогу проводить тебя в порт. Водитель прибудет через полчаса, ты успеваешь с запасом». Я кивнула. «Мама». Я запнулась, подбирая слова. «Мы так и не поговорили о том, что случилось. О, Максины, папе...» Она отвела взгляд. «Мам...» Ты в порядке? Должно быть, это так больно. Я чувствовала ее печаль, хотя она и пыталась замаскировать ее, протянув мне ячменную лепешку с подноса, что принесла Минни. Мама? Со временем я приду в себя, но пока стараюсь жить насыщенной жизнью. И в мужчинах недостатка нет. Я смущенно отвела взгляд. Брак оказался величайшей ошибкой моей жизни. Мама? «Нет, послушай меня. Я сомневалась, что хочу слышать ее исповедь. Я всегда любила твоего отца, но давно поняла, что он меня не любит. Никогда не любил. Во всяком случае, так как муж должен любить жену». Она вздохнула так, что, дорогая, ее тон сменился с печального на будничный. «Пусть это послужит тебе уроком. Когда будешь выходить замуж...» Она остановилась и внимательно посмотрела мне в глаза. «Убедись, что он тебя любит. Действительно любит. Обязательно». Она откинулась на подушке. «А ты не говорила, зачем едешь во Францию?» Я внимательно посмотрела на нее. «Мама, ты сейчас говорила о любви. Я еду именно за этим. Хочу убедиться».